Глава 17, на которой жизнь номер один кончается. Я не помню, как мы праздновали выпускной. Помню, что вроде в каком-то кафе от выпускного осталось только одно яркое воспоминание. Я подхожу в своем новом костюме к Тане Сапожниковой и приглашаю на медленный танец. Надеюсь, что сегодня, в такой день, она мне не откажет. Таня говорит «нет» и идет танцевать с каким-то чуваком из параллельного класса. В следующий раз я ее увижу лет через восемь или девять. Мы встретимся почти случайно в другом городе, и к этому времени я стану совсем другим человеком. А пока я уходил со школьного двора под звуки нестареющего вальса, унося с собой это Танина «нет». Уроки, преподанные мне Димой Титаренко, и память о двух учителях, которые меня любили, несмотря на оценки. Бывает же такое. Ангелина Захаровна по биологии, у которой я учился на одни пятерки, и Клара Федоровна по алгебре-геометрии, которая называла меня бродягой и у которой я получал сплошные тройки. Клара Федоровна... Даже за меня палец в чернильнице содержала, когда я поступал в институт. Это такая примета. Мне потом рассказала мама. А, да, чуть не забыл. Еще на память от школы у меня осталась почетная грамота за победу на соревнованиях по гиревому спорту. Вот с этим багажом и с гитарой я и собирался поступать в Московский театральный институт имени Щукина. Не буду рассказывать о своем первом провале на вступительных экзаменах. Потом, в жизни номер два, их было много. Но после того, как я с треском провалился в щуке, мне пришлось еще на год вернуться в Петкеранту. Поступить в Хабзайку, так у нас называлось профессионально-техническое училище номер 20, и год учиться на водителя-слесаря легковых грузовых автомобилей. Но это все уже в жизни номер два, а вот между провалом в щуке и хабзайкой как раз и поместилось после словия жизни номер один. Вот оно. Разбирая по просьбе мамы свой письменный стол, мне ведь теперь больше не нужна была всякая школьная ерунда, я обнаружил зеленую клеенчатую маленькую записную книжку. Уже хотел метнуть ее в пакет со всем остальным мусором, но почему-то открыл на первой попавшейся странице и прочел: город Яшкорола, улица Испанских Интернационалистов, дом двадцать шесть, квартира пятнадцать, телефон восемь три шесть два два четыре пять шесть семь три. Олеся Тяговская. Я тебя люблю, мой зайчик. И вдруг мне стало так горячо в груди, так невыносимо, прекрасно, больно и так жалко потерянной любви, что я бросился к телефону и набрал номер. И я узнал ее по первому же алло. Сколько обстоятельств должно было совпасть сразу, чтобы произошло то, что случилось дальше. Именно сегодня мама уговорила меня разобраться со столом, Именно в этот момент я нашел записнушку. Именно сейчас Олеся была дома. И именно она, а не кто-то из ее родителей, взял трубку. «Привет!» – произнес я осипшим голосом и замолчал. «Кто это?» – голос Олеси нисколько не изменился. «Это я, твой зайчик». И тут она меня узнала. «Олег, это ты?» «Что случилось? Почему ты звонишь?» «Как просто так? Не может быть!» «Что-то случилось? Скажи честно!» Девушки устроены как-то по-другому. Они не могут поверить, что бывший парень может позвонить им просто так, потому что нашел записную книжку. «Я звоню тебе, Олесь, потому что соскучился. Хочешь, я к тебе приеду?» «Приезжай!» Это, конечно, был ответ вежливости. Она также легко ответила как я легко спросил. Типа шутка. Олеся никак не могла предположить, что ее бывший парень, который через три года после разлуки и через два после последнего письма просто так решил ей позвонить, возьмет и приедет. А я взял и приехал. Однако по порядку. Как только я понял, что мой внутренний герой загорелся идеей, Я узнал, сколько стоят билеты от Петкеранты до йошкар -улы и обратно. Получилось без малого 200 рублей. Это если брать билеты в общие вагоны для тех, кто не в теме. Раньше были не только СВ, купе и плацкарт. Были вагоны для совсем нищих. В них на нижних полках сидели по трое, а вторые и третьи полки – занимали те, кто успел первыми залезть и лечь. Но разве героя может остановить отсутствие белья и матраса в поезде? Я отправился к родителям и попросил у них 200 рублей. Мама открыла от удивления рот, а папа задал резонный вопрос. «Зачем? Когда я ответил, что хочу съездить в шкару лу а это примерно другой конец страны от нас, Папа покрутил у виска вилкой, он в это время ел жареную картошку и лаконично отказал. Но преграды только разжигают волю героя к их преодолению. Авантюрная идея плюс подростковый протест послужили отличным горючим для мотора моих сумасбродных желаний, и он потащил меня на поиски денег. После того, как я распотрошил свои заначки и запасы, сделанные во время школьного бизнеса, оказалось, что мне не хватает еще рублей 120. Их надо было заработать. На дворе стоял конец июня. Значит, у меня был июль, чтобы заработать эту сумму. А в августе еж Я бегал по всему городу 4 дня и наконец нашел работу, куда меня взяли, потому что там брали всех. Кто туда хотел? Потому что туда не хотел никто. Работали там только от безвыходности. Так я стал сортировщиком на овощи базе. Знаете, что это такое? Это ты целый день, в плохо освещенном, промозглом, даже жарким летом, бетонном ангаре, без единого окошечка, перебираешь горы помидоров и огурцов, отделяя уже сгнившие овощи от собирающихся. Это сделать. Вонь там стояла такая, что в первые дни мне приходилось каждые полчаса выбегать вон с этого кладбища овощей, чтобы не стошнило? Это не говоря уже о склизкой гадости, которая после дня работы была у тебя везде: и на волосах, и в ушах, и в карманах. Нужно ли говорить, что после овощи базы я год не ел овощи? Зато овощным могильщиком платили. Пять рублей за смену. В первый же день, когда я пришел с работы, вонючий и страшно уставший физически, от монотонного непрерывного труда и морально от того, что меня тошнило весь день, папа приподнял брови и спросил, в какое дерьмо. Судя по запаху, я влез на этот раз, услышав мой обиженный ответ, что это не дерьмо, а сортировка овощей, нужное, чтобы заработать денег на ешкару Шкарулу. Мама, конечно, охнула, но папа не дрогнул. На неделю тебя там хватит, не дольше. Если бы он так не сказал, может быть, так бы и случилось. Но теперь я точно не мог отступить и готов был на зло бабушке отморозить уши. Я продержался ровно месяц и вышел из этого аграрного ада, унося с собой 135 рублей. Теперь мне хватало не только на билеты, но и на китайскую лапшу. Родителям нечем было крыть. Мама плакала, но понимала, что удержать меня силой невозможно. Папа говорил, да пусть едет, Женя, пусть едет. Он же думает, что он уже взрослый. Пусть едет. Ну, я и поехал. Дал обещание позвонить с телеграфа, ее Каролой. Мобильников тогда не было. Дороги было трое суток с пересадкой в Москве, и даже папа, несмотря на хладнокровный вид, сказал мне, покусывая усы, когда я выходил из дома, «Ты там смотри!» «Буду!» – ответил я, подхватил рюкзак, гитару и захлопнул дверь. «Ну да!» «Да, гитару!» «Как же я мог поехать к Олесе, в Йошкару-Лу, без гитары?» «А серенады?» К тому же с гитарой я был на расхват в любой компании, от студентов до туристов, наполнявших вокзалы и поезда нашей необъятной родины. Путь до Йошкаролы был прекрасен. Я даже экономил на еде. Я пел, меня угощали. Трое суток пролетели, как три часа. И вот в шесть утра я вышел на перрон столицы Марийской АССР. Три дня в поезде не сделали меня чище, но я об этом не думал. Я вообще не думал о том, что думали другие, тем более взрослые люди. Когда видели молодого, лохмато-длинно-черноволосого, небритого, с серьгой в ухе, в рваных джинсах и с гитарой на плече, меня. Короче, через час я стоял перед квартирой номер 15 в доме номер 26 по улице испанских интернационалистов. Ни одной, даже самой мимолетной и коротенькой мысли о том, что нужно для начала позвонить, что еще очень рано, не промелькнуло в моей голове. Я думал только об эффекте, который произведу на Олесю, преподнеся ей такой роскошный сюрприз. Нажав на кнопку звонка, я закинул гитару на плечо и принял. Эффектную позу в полоборота к двери.